Глава десятая. Всю ночь проворочалась. Сон, напуганный скачками избесившихся мыслей, не приходил. Утром, едва забрезжил рассвет, всё же ненадолго отключилась. Когда в дверь постучали, слабо простонала: "Иду". Идваскребла себя от кровати и прошлёпала в ванную комнату. При взгляде в зеркало вздрогнула и пробормотала: "Умеет лишить сна чьё-то слово. Улыбка, фраза и всё". Уносий готовенького, готовенькую. Помываясь, костели ламага, на чём свет стоит, приспичило ему навестить меня на ночь глядя. Как теперь работать? У нас дело не завершено. Фёкла наверняка уже список приготовила. Эх, надо было метлу Савелия забрать. Всё равно десятки валяются на газоне без дела. Или Денис это приравнял бы к краже улики. Вспомнила комнату отдыха, ключ в кармане молодого человека. и отчаянно покраснела, похлопала себя по щекам. «Спокойно, ты никому ничего не должна. Не сохранять верность человеку, который отверг, не бросаться в постель к парню, с которым переспала всего раз и по пьяни. Пусть засунут себе ожидания в карман к ключику». Раскрыла шкаф и уныло посмотрела на стопку черных футболок. Не кстати вспомнила таксиста и вздохнула, сколько денег содрал за недолгую поездку. Ивнула. Получу гонорар и не всё отложу на призрака. Чуток оставлю себе, куплю платье. Сапнула одну из футболок и шорты. Судя по прогнозу, сегодня обещали жару, а в доме ведьмы будет стоять пекло, поскольку Фёкла уже знает, кто похититель. Спустилась на кухню и уныло покосилась на холодный кофейник. Андрей так и не вернулся. И за то, что отпустила ангела, Фёкла мне ещё не раз шею намылит шампунем с перчиком. Надо было его с собой вчера захватить. Так испугалась, что не подумала об этом. Шея в ожидании мыла похолодела. А вдруг он пострадал, отравился, то облако было очень уж нехорошим. Чувство вины тут же радостно набросилось на мягкую и тёплую мышцу в груди. Крякнув от досады, отставила чашку противного вчерашнего кофе. Проснулась, вид выспавшегося и довольно возжизню заамага окончательно испортил настроение. Уменьши громкость. Поморщилась я и снеси сияние довольного лица, раздражая чис слово. Кого-то добили любовные страдания? Подмигнул Иван и тут же серьёзно проговорил. Фёкла просила зайти, как очухаешься. «Тогда пусть сегодня не ждет», — отрезала я и страдальчески простонала. «Ваня, свари кофе». «А сама что?» — хмыкнул он. «Не знаешь, где у кофеварки кнопка включения?» «Я заколдована», — заявила я. «Мы с ангелом проверяли. Нажимает он кофе божественный. Нажимаю я, помой и вкуснее и безопаснее». «Страшная женщина», — рассмеялся Иван. Придется принца искать, чтоб расколдовал, иначе не варить тебе кофе, не варить». «И не вари?» «То есть и не говори, но вари?» «Уговорила!» — расхохотался Зоомак. «Надо ж помочь тебе проснуться, а то всех принцев под глазинами распугаешь». «Кстати, о принцах!» — встрепенулась я. «Сегодня будут клиенты. Предупреди нашу кошачью гвардию, чтобы не шныряли, где попало, и были готовы, на всякий случай». «О-о-о!» – посерьезнил Иван. «Хорошо вчера поработала. Погрустнел. И снова без меня. Вот уйду от вас следом за ангелом». «Следом не получится», – улыбнулась я. «Ангелы следов не оставляют». Выразительно осмотрела идеально чистую кухню и указала взглядом на пятна, которые появились, пока Ваня загружал кофе в автомат. Зоомак закатил глаза и по кошачьи фыркнул. «Да, наша чертова дюжина точно плохо влияет на парня». После трех чашек кофе подряд я ощутила себя такой бодрой, что захотелось свернуть пару гор, получила от Феклы несложные инструкции и бросилась исполнять. Дел было не так уж и много — собрать до двенадцати людей по выданному старушкой списку и не забыть заскочить в Колоросскую рощу за своим верным конем. Управляющий казначейства отозвался сразу — И поклялся быть вместе с женой. Савелий удивился, но обещал, что отпросится у врача, а вот к Макдокам придётся ехать лично. По телефону не ответил ни один ни вторая, и эту вторую я бы предпочла никогда в жизни больше не видеть. Клиника встретила всё так же негостеприимно, но девушка за стойкой регистрации, к счастью, оказалась той же, что и вчера. Она тут же заозиралась с призывной улыбкой. «А где же тот симпатичный полицейский, что был с вами вчера?» «На ответственном задании», — разбила я надежды девушки, — ловит преступников. «Какая романтичная профессия?» Закатив глаза, протянула она и деловито уточнила. «Насколько срочный у вас вопрос к Макдокам?» «Очень», — с нажимом ответила я, — «и важный, прежде всего, для них. Главное — пробиться». А там посмотрим, удастся ли мне вытащить их на встречу с фёклой. Впрочем, это не обсуждается. Ведьма сказала надо, Джо сказала есть. Ну, ещё намекнула, что Денис может присоединиться, как только переловит преступников. В конце концов, двери мне открыли. Постучала и вошла в кабинет Вара. Мужчина вздepнулся, посмотрел красными от недосыпа глазами и, узнав, широко ухмыльнулся. Помощница ведьмы Джо Какими судьбами? Помощь квалифицированная требуется. Ощутив волну жуткого перегара, тяжело вздохнула. Ать за ногу. Их в таком состоянии его тащить к фёкле, впрочем, в таком-то состоянии как раз легко. Да и сотрудники клиники спасибо скажут, если лишу их этого лебещего счастья на несколько часов. Кивнула. Требуется очень. Только вы сможете помочь. Но ехать надо прямо сейчас. Хорошо, икнул Макдог и выбрался из кресла, покачиваясь, огляделся и схватив небольшой сок в ояшке внул. Готов. И упал лицом вниз. Че слово? Ну за что мне это? Рыкнув, звалило на себя храпящее тело и тяжело потащилось к выходу, где ожидала машина. Опять придётся раскошелиться. У таксистов непреложный закон. Хочешь ехать пьяным? Плати втридорога. Провожаемая радостными макдоками и озадаченными посетителями, я вытащила вара из клиники и сгрузила на заднее сиденье. Макдок вхрапнул и свернулся огромным пузатым колачиком. Таксист поморщился, но промолчал, потому что я показала купюру и исчезла. Ещё предстояло заманить в западню гадюку. Сказали, что мило принимает сложные роды. Уже несколько часов не отходит от роженицы. Придется ждать и надеяться, что несчастная, чьи крики мне приходилось слышать, разрешится от бремени до двенадцати. Таксист не уедет, мужик ждет, денежка капает. Так что я села и привалилась спиной к стене. Порой раздавался жесткий голос милы. Честное слово, нельзя так разговаривать с женщинами в положении, как к солдату. Стоять, лежать, дышать, молчать, гать за ногу. Задремала и покачнулась. «Ох, сколько уже!» «Джо?» Повернулась. Мила стояла в окровавленной форме и сверлила меня напряженным и настороженным взглядом. Я усмехнулась. «Знай, отмога кошка, чью птичку сожрала. Сегодня ты обретешь новый дом, собака женского пола». Мила не сопротивлялась, не пыталась улизнуть. Наверняка уже понимала, что дело проиграно. Лишь попросила несколько минут умыться и переодеться. Я топталась у двери в её кабинет и прислушивалась к звукам. Не должна же сбежать. Макдок и Луна Мак в окно не улетит, только если вниз. Мила вышла и, окинув меня ледяным взглядом, кивнула. Я готова. В такси я достала телефон и вздохнула. Последний пункт инструкций выполнять. Ой, как не хотелось. Но ведьма сказала надо. набрала номер. Денис, Фёкла приглашает тебя и старшего следователя к 12. Просила захватить какую-то посылочку. Понятия не имею, что Клим спрашивает. Услышав о загадочном выкупе, я ещё больше озадачилась. Что же за таинственный обмен у ведьмы и старшего следователя? буркнула. Пусть сам спросит. Мне лишь сказано пригласить. Дома Иван помог дотащить пиано в Макдока. Мила Хмура смотрелась в гостинной и притулилась на краешке дивана. Скорее подъехал Савелий. Рука перевязана, щека заклеена, в глазах восторг. Это дом самой Фёклы? Я счастлив. Спасибо за приглашение. Вздохнула и пошла за стульями, потому что Мила при виде усевшегося рядом нечёсаного садовника вскочила и отошла к окну. где горда замерла в позе египетской кошки. Макдог похрапывал на ковре. Ваня ухмылялся у лестницы, я расставляла стулья. Раздался звонок. В дом вошли Родион с супругой. При виде собравшихся замерли на пороге. Женщина побледнела, как полотно, а управляющий сухо кивнул. Уселись в уголке и держа друг друга за руки, притихли. Клим валился без звонка. Правильно, зачем он вообще существует? Жена Родиона испуганно вскрикнула, мило отшатнулась. Да и у меня челюсти два не отвалилось, при виде потрёпанного парня в порванной одежде. Андрей, следователь, толкнул Ангелу в разодранном костюме, зашёл сам, а Денис аккуратно прикрыл дверь. Родион протянул руку и, указывая на Андрея, спросил глухим голосом: Вы нашли преступника? Это он украл нашу дочь. Его же набросилась к Ангелу. Где моя девочка? крикнула она, упала на колени и заломила руки. Скажите, что она жива, умоляю, и разрыдалась. Мы с Ваней помогли несчастной подняться и отвели к мужу. Это не преступник, громко заявила я. На нём наручники, сурово пророкотал Родион. Кстати, да. Я вернулась к следователю. А почему на Андрее наручники? Он подозревается в попытке отравления. Довольно хмыкнул толстяк и сощурил маленькие умные глазки. Но управление согласно снять обвинение в обмен на похитителя. «Отравление?» – растерянно переспросила я и посмотрела на мрачного ангела. «Он это о чем, а? Ты перепутал что-то в своем десерте? Использовал просроченный продукт?» «Ага», – эхидно поддакнул Клим. Он использовал просроченный мышьяк и еще целый список добавок. Яд был составлен в мастерске. Смерть наступает очень медленно, один септом скрывает другой, пока страдания не доводят жертву до самоубийства. Ни один Макдог бы не распознал ни болезнь, ни яд. Идеальное преступление. «Это не про нашего ангела», — возмутилась я. «Он хороший, и человек, и повар». «А ты так беззаботно ешь, что он готовит, Джо». Хитро покосился на меня Клим. Я посмотрела на мрачного Дениса и гулко сглотнула. Вспомнила и чемоданчик, и жуткое облако. Андрей молча смотрел в пол. Рада приветствовать вас, леди и джентльмены. Спасибо, что откликнулись на моё приглашение. Фёкла спустилась в холл и медленно подошла к креслу, уселась и обвела всех внимательным взглядом светлых глаз. Приступим.